что все эти и иконопаты, и чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому, что прочал вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары,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 Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое. Не надо на нее ссылаться. — Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Я очень рад, что у вас так удачно все складывается. Славные мальчики и девочки, — подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что.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 «Тут у меня несколько вопросов», — сказал он, — «не знаю, стоит ли теперь...» прощавый нигилист поднялся и сказал, «Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию общества или частью общества, а нам нужно знать идеологию современного общества».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 самым трудным было то что он так и не понял как следует относиться к этим детям они были и реальны они были невозможны их высказывания их отношение к тому что он писал и к тому что он говорил не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками взлохмаченными их храмами с плохо отмытыми шеями с сыпками на худых руках с писклявым шумом который стоял вокруг Словно какая-то сила, забавляя, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же миг ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором.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 Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. — чего это я так разволновался? — подумал он. — Фантазия разыгралась. — Ну, дети, ну, рация. ну, не по годам развитые. — Что я, не по годам развитых детей не видел, что ли? — Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе, всякой грязи. Начитались книжечек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны. Волкунац, нас этот, еще хорошенькая девчушка, заводилы. Он знал, что это неправда. Ну, положим. Не скучали и слушали с интересом все-таки провинция и известный писатель. Черт-то с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черт-то с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино, с польбой или проезжего цирка, любоваться на ляжке конотоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, Я об этом и представлении не имел — футбол до полного изнеможения или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыба. Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. — Вот мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойра так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, значит, ребенок ненормальный. Вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негдование. Ребенок кротко смотрит на тебя и думает, ты, конечно, взрослый здоровенный, можешь меня выпороть, однако, как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, и помрешь дураком. Но тебе этого мало, ты еще меня дураком хочешь сделать. Виктор налил себе еще джину и стал вспоминать, как все было. Ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завыть от срама. Ха, как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху вниз смотрящий, модный остолоп. Как он сразу начал с пошлятины благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья. И как они его осадили! Но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истины. И ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что чего то и так сойдет. А когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются. И как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы. Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать. И что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, как будто учиненный сегодня над ним плюха действия был величайшим триумфом в его жизни. Или во всяком случае... Довольно обычные и не слишком интересные встречи с периферийными вундеркиндами, которые, что с них взять, дети, а потому неважно, разбираются в литературе и в жизни. — Меня бы в департамент просвещения, — подумал он с ненавистью. Там такие всегда были очень нужны. — Одно утешение, — подумал он, — этих ребятишек пока еще очень мало. А если акселерации пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст Бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть! В дверь постучали. Виктор крикнул «да» и вошел Павр в поддельном бухарском халате, расстроенный с распухшим носом. «Наконец-то!» — сказал он насморочным голосом, сел напротив и извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. — Жалкое зрелище! Ничего не осталось от прежнего Павра. — Что, наконец-то? — спросил Виктор Джин, уходите Ох, не знаю! — отозвался Павр, хлюпая и всхлипывая. — Меня этот город доконает! — Р-жа-жа-хо! — Будьте здоровы! — сказал Виктор.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 Результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей так, что все осталось на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите. Я этих местах мундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо им место в кунсткамере. — А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор. — Может быть, — согласился Павр. — Только акселерации здесь ни при чем. — Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра надво, как жирафы, а в девянадцать лет уж готовы размножаться, а здесь детишки самые обыкновенные. А вот учителя у них... — Что учителя? — Паворчикнул. А вот учителя необыкновенные, — сказал он гнусаво. Виктор вспомнил директор гимназии. — Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают расстегнуть? — Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. — У них и ширинок никаких нет. — А что еще? — спросил Виктор. — В каком смысле? — Что у них еще необыкновенного? Пауэр долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него жалостью.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 Ну ладно. Хватит, сказал Виктор. Хватит с меня и газет, тоже мне критик в соплях, учитель весь ширинки. А, -а, -а не любите, сказал Пауэрс с удовлетворением. Ладно, не буду. Расскажите, как вы встречались с Вундеркиндами? Да ну, что там рассказывать, сказал Виктор. Вундеркинды, как Вундеркинды. А все-таки. Ну, я пришел. — Задали мне несколько вопросов, интересные вопросы, вполне взрослые. Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали. — А какие вопросы? — спросил Пауэр. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием. — Сотни в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые. Да еще не просто как взрослые, а как взрослые высшего класса. Адское какое-то болезненное несоответствие. Пауэр сочувствием накивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор, — неохота вспоминать. — Понятно, — сказал Пауэр. Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий. Ну, а о чем вас все-таки спрашивали? — Ну, спрашивали, что такое прогресс. — Так. И что ж такое по-ихнему прогресс? — А по-ихнему прогресс это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами. А самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера — такое у меня, во всяком случае, впечатление. — Что ж, очень даже может быть, — сказал Пауэр. Каков поп, таков и приход. — Вот вы говорите, — о акселерация Зурзмансор, а вы знаете, что говорит по этому поводу нация? Кто — Кто-кто? — Нация. Она говорит, что все беды от мокрецов... Дети свихнулись от мокрицов. Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он. — Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. — Вокс-попули. Кошки из города сбежали. А детишки обожают мокрецов. Шляются к ним в лепрозоре и днюют там и ночуют. Отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги. Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки, тем более, что погода плохая. Но теперь уже все видят. К чему это привело и кто это затеял? Теперь уж больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед. — Голос нации, — подумал Виктор. — Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос. Кошки, дожди телевизоры, кровь христианских младенцев. — Я не понимаю, — сказал он, — вы это серьезно или от скуки? — Это не я, — повторил Пауэр проникновенно. — Так говорят в городе. — Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете? — пауэр пожал плечами. — Течение жизни, — туманно сказал он, — трепотня пополам с истины. Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он. — Вспомните лучше детей. — Где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей? — Да, — подумал Виктор, — таких детей. Кошки кошками, но этот мокрец в зале, это вам не кошка пополам с дождем? Э, — Есть такое выражение. М -м, лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы. А когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает, цедит сквозь зубы что-то брезгливое снисходительное. Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно, что им нужно от детей. Они же больные люди, обреченные. И вообще, что за свинство настраивать детей против родителей? Даже против таких родителей, как мы, Слолой? Хватит с нас, господина президента. Нация превыше родительских уз, Легион свободы, ваш отец и ваша мать и мальчишка идет в ближайший штаб. И сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала похода региона разорительным предприятием. Так, а теперь еще является черной, мокрый дядя. И уже безо всяких объявляет, что отец твой пьяная, безмозглая скотина, а мать дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство. Все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством, патология какая-то. Это если... Это только просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что ли печет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать. Они, намотав черные тряпки, с физиономией, стоят за сценой и дергают ниточки. И, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетке. И я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене. Да чего же это затея нашей цивилизации? — Имеющие глаза да видит, — говорил Пауэр, — нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты. Ладно, но кое-что можно видеть и здесь, в городе.